О чем не знал Ромашкин? Выше было сказано о том, что читатели не могут ждать, пока события, в которых участвовал Ромашкин, утратят секретность. К тому же начальник ГРУ ему сказал, может случиться так, что и ты, Василий, никогда не узнаешь, в каком грандиозном деле участвовал. Но с годами все тайное становится явным. К тому времени, когда были написаны эти страницы, уже опубликовано немало статей и книг о том крупнейшем в истории подвиге разведчиков. Мы поясним лишь в общих чертах события, которые когда-то составляли сверхтайну. Идея создания атомной бомбы возникла в годы Второй мировой войны в Англии, Германии и США. И в этих же странах были начаты практические работы по созданию бомбы. Дальше всех, быстрее и с настоящим американским размахом, успешно продвигались Соединенные Штаты, с которыми позднее объединила свои усилия и Англия. Работы по созданию атомной бомбы в США были законспирированы под названием «Манхэттенский проект» его начальником был назначен полковник инженерных войск лесли гробс он окончил военную академию вестпойнт и строил военные городки и базы он построил издание из пентагона причем вдвое быстрее запланированного срока пентагон большой комплекс министерства обороны это уникальное инженерное сооружение в форме пятиугольника В переводе с греческого так и значит «пятиугольник». Этажей в нем немного, всего пять, и сам комплекс состоит тоже из пяти замкнутых пятиугольных зданий. Одно в другом, как плоская матрешка, соединенных между собой переходами и коридорами. Что под землей, неизвестно. А вот надземная это махина такая запутанная что американцы склонные к юмору рассказали такой анекдот однажды вошел в пентагон сержант с донесением он так запутался в лабиринте комнаты и коридоров и вот так много посылали из отдела в отдел что он вышел через неделю с противоположной стороны и был уже в звании полковника И еще такая шутка. У женщины начались роды в одном из коридоров Пентагона. Ей говорят, мадам, зачем вы в таком положении сюда пришли? Она ответила, когда вошла в Пентагон, я еще не была беременной. Вот эту махину построил Грофс в два раза раньше срока. Вспомните наши долгострои с трехкратным опозданием от запланированного ввода в эксплуатацию. Хочу этим подчеркнуть энергичность и напористость гровса Сами американцы о нем говорили «недалекий, типичный служака, строевик, но напористый и педантичный, привык жить и действовать по уставу». Осенью 1942 года в беседе при назначении ему сказали, «Руководить учеными будет труднее, чем командовать солдатами, но мы вам присвоим для авторитета звание генерала». Грофс тут же, без ложной скромности, заявил, «Целесообразнее сначала мне присвоить звание, а потом уже представлять меня участником проекта». Пусть они не считают, что вытащили меня в генералы. Я их начальник, а не они, мои благодетели. Как ни странно, эти длинноволосые интеллигенты придают званиям большую важность. Среди длинноволосых подчиненных Грофса были такие первые величины современной физики, как Роберт Оппенгеймер, Нильс Борр, Энрика Ферми и другие. За короткий срок Грофф создал в долине реки Теннесси город Окридж с 80 тысячами рабочих и служащих. Другой тоже засекреченный город Хэнфорд в пустыне у реки Колумбия с 60 тысячами жителей. Теоретические исследования по отдельным проблемам велись в университетах Гарварда, Принстона и Беркли. Весной 1943 года разрозненные исследовательские центры были объединены в отдаленном и удобном для соблюдения секретности Лос-Аламосе. Мне трудно представить, каких бешеных денег стоило строительство уникальных комплексов, на которых работали 150 тысяч человек, из них сотни специалистов высшей квалификации. Но правительство денег не жалело, в случае успеха атомная бомба сулила владение миром. Когда у Гробса все работало на полную мощность, у нас немцы были недалеко от Москвы. Но нашелся человек, который почти с нуля обошел Грофса во всех его организаторских талантах, да плюс к тому еще был и великим ученым. Это Курчатов. Но о нем позже. Американцы создали сложную и мощную систему секретности против утечки информации и проникновения иностранной разведки. Возглавлял эту систему контрразведки полковник Борис Пош, сын митрополита православной церкви в США. Грофс списал «Наша стратегия в области охраны тайны очень скоро определилась». Дальше он перечисляет основные позиции этой системы, и одна из них — сохранить в тайне от русских наши открытия и детали наших проектов и заводов. Не уберег при всей его энергичности и предусмотрительности, не уберег ни Гровс, ни утонченно хитрый полковник Пош. Добрались-таки наши разведчики до святая святых. Первое сообщение поступило из Лондона осенью 1941 года. Англичане ведут работы по созданию атомной бомбы, обладающей огромной разрушительной силой. Это не настораживало, а радовало. Англичане — союзники. Если у них что-то получится, ударят по гитлеровцам. Вызывало опасение другое. В донесении еще говорилось, англичане спешат, «Потому что немцы могут опередить, они тоже ведут исследования по созданию такой бомбы». Известие было исключительной важности, его доложили Сталину. Верховный, занятый неудачами на фронтах, не придал значения этой новости. Он слышал еще до войны о каких-то опытах по расщеплению атома. Но до того ли теперь? Немцы приближаются к Москве. Вскоре с фронта пришло донесение о том, что у взятого в плен гитлеровца обнаружены записи с формулами и расчетами по тяжелой воде и урану-235. Значит, в Германии идут работы по созданию атомной бомбы. Не дай бог это им удастся. Союзники тоже успешно продвигаются в исследованиях, и если не открывают второй фронт, может быть, скоро атомной бомбой шарахнут по Германии? Но 14 марта 1942 года пришло очень настораживающее сообщение нашего разведчика. 14 марта 1942 года. Совершенно секретно. Срочно. По имеющимся у нас достоверным данным, в Германии в институте имени кайзера Вильгельма под руководством Отто Гана, Гейзенберга и фон Вайцзекера разрабатывается сверхсекретное ядерное оружие. По утверждению высокопоставленных генералов вермахта, оно должно гарантировать рейху победу в войне. Исходным материалом для ядерных исследований используется так называемая тяжелая вода. Технологический процесс ее изготовления налажен в норвежском городе Рьюконе на заводе Норск-Хайдо. В настоящее время решается задача увеличить мощность Норск-Хайдо и довести поставки тяжелой воды в Германию до 10 тысяч фунтов в год. Вадим. Сталин приказал незамедлительно собрать ученых-атомщиков. Оказалось, что многие из них воюют в действующей армии. Тетржак — разведчик, Флеров — технарь, обслуживающий самолеты, Курчатов и Александров — на флоте, ищут пути спасения кораблей от магнитных мин. На совещание к Сталину прибыли старики, освобожденные от службы в армии по возрасту, да некоторые по броне, среди них были академики Иоаффе и вернадский Первый главный вопрос, который задал Сталин, был «Могут ли немцы или наши союзники создать атомную бомбу?» Ученые не знали, на какой стадии находятся эти работы за рубежом, но не отрицали, что они ведутся. Сталин возмутился. — Вот младший техник-лейтенант Флеров пишет с фронта, что надо незамедлительно заниматься созданием атомной бомбы. А вы, ученые-специалисты, молчите! Георгий Николаевич Флеров до начала войны работал вместе с Курчатовым. «Сколько времени и сколько будет стоить создание бомбы?» — насел на ученых Сталин. Академик Иоффе, понимая, что Сталина раздражать дело опасное, но и обманывать не менее рискованно, ответил. «Стоить это будет почти столько же, сколько стоит вся война. А отстали мы в исследованиях на несколько лет». Но Сталин понимал, вопрос стоит не только о бомбе, а о победе или поражении в войне, о судьбе государства. Все, за что брался лично Сталин, обретало соответствующий размах и получало необходимое обеспечение. Так начинался наш атомный манхэттенский проект за три года до того, как Труман и Черчилль пугали Сталина в Потсдаме сообщением об атомной бомбе и решили, что он ничего не понял. Разведчики наши за эти годы сработали блестяще. Они регулярно добывали и присылали в Москву многие результаты, формулы, исследований американских ученых. В Кремле была специальная секретная комната, где Курчатов, и не только он один, знакомился с материалами, добытыми нашими агентами. Соратники Курчатова поражались его плодовитости и прозорливости. Он иногда без экспериментальной проверки запускал теоретические разработки в производственный процесс, и все получалось. Например, Той самой весной 1945 года, когда шла Потсдамская конференция, Курчатов со своими коллегами уже разрабатывал конструкцию промышленного реактора. За короткое время группа ученых под руководством Курчатова, да и постоянное внимание Сталина было очень грозным стимулом проделала титаническую работу. 6 ноября 1947 года было официально объявлено, что секрета атомной бомбы для СССР больше не существует. Вот это была пилюля так пилюля для Пентагона. Даже не пилюля, а отрезвляющий душ. Познакомьтесь с заявками, которые писал академик Курчатов в той самой сверхсекретной комнате Кремля после ознакомления с донесениями наших разведчиков. Сов секретно. Мною рассмотрен прилагаемый к всему перечень американских работ по проблеме урана. Сведения, которые было бы желательно получить из-за границы, подчеркнуты синим карандашом. Я внимательно рассмотрел последние работы американцев по трансурановым элементам и смог установить новое направление в решении всей проблемы урана. Перспективы этого направления чрезвычайно увлекательны. До сих пор работы по трансурановым элементам в нашей стране не проводились. В связи с этим обращаюсь к вам с просьбой дать указание разведывательным органам, выяснить, что сделано в рассматриваемом направлении в Америке. Выяснению подлежат следующие вопросы. А написание этого письма никому не сообщал Курчатов. 22.3.43. Экземпляр «Единственный». Разведчики добывали все необходимые материалы и многое сверх того. В сентябре 1945 года произошел известный читателям провал «Сбежал» шифровальщик Гузенко. По его показаниям был арестован и предан суду известный физик Ален Нанамей, который передал нашей разведке материалы, связанные с испытанием первой ядерной бомбы. Мэй был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Был арестован немецкий ученый, работавший в Американском Колумбийском университете Клаус Фукс. Он участвовал в осуществлении Манхэттенского проекта и передавал сведения нашей разведке. Суд приговорил Клауса Фукса к четырнадцати годам тюрьмы. Читателям известно, какие принимал меры начальник ГРУ, чтобы спасти своих агентов в Англии, на которых давал наводку Гузенко. В условиях провала генерал Кузнецов прибегал к прямой связи с резидентом в Англии через письма, которые привозил Ромашкин. Эта осторожность вызывалась тем, что не было известно, кого еще может разоблачить Гузенко. Наряду с этим продолжали работать в манхэттенском проекте «Сохранившиеся агенты». Их информацию, подчас состоявшую из сложных формул, которые невозможно было передать по радио, привозил в своих хитрых кейсах Ромашкин, не зная, какой драгоценный материал доставляет. После провала Гузенко, который произошел по линии ГРУ, Сталин поручил Берии сосредоточить в своих руках всю разведку и работы по созданию атомной бомбы. — Возьмешь под личный контроль и под личную ответственность всю эту проблему, — сказал Сталин. Вызов Ромашкина к Берии был связан именно с передачей материалов о манхэттенском проекте в ведении КГБ. Берия, опасаясь расширения провала, вызванного предательством Гузенко, лично проверял, кто и в какой степени причастен к атомной проблеме. К этому времени совместными усилиями разведчиков ГРУ и КГБ было сделано немало, о чем свидетельствует еще одна выдержка из письма Курчатова.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 Далее Курчатов в трех разделах излагает научную оценку полученных сведений. Четвертое. Полученные материалы заставляют нас по многим вопросам проблемы пересмотреть свои взгляды и установить при этом три новых для советской физики направления в работе. Необходимо также отметить, что вся совокупность сведений Материала указывает на техническую возможность решения всей проблемы в значительно более короткий срок, чем это думают наши ученые, незнакомые еще с ходом работ по этой проблеме за границей. И Курчатов. В наши дни стали широко известны работы советских ученых по созданию атомной и водородной бомб. Ну, а то, что разведчики добыли так об этом не полагалось говорить по соображениям той же секретности великолепный труд ученых отмечали на каждом этапе чем стимулировали их усилия на следующую победу за короткий сравнительный срок стали трижды героем социалистического труда игорь васильевич курчатов трижды героем соцтруда андрей дмитриевич сахаров трижды героем соцтруда лауреатом четырех государственных премий одной ленинской премии александров анатолий петрович трижды героем соцтруда, лауреатом трех госпремий одной ленинской харитон юлий борисович трижды героем соцструда четырех госпремий одной ленинской зельдович Яков Борисович, дважды героем «Соцтруда» трех госпремий, одной ленинской, Виноградов Александр Павлович, героем «Соцтруда» пяти госпремий, одной ленинской и многого другого, Кикоин Исаак Константинович, героем «Соцтруда» трех госпремий, одной ленинской, Флёров Георгий Николаевич. Героем соцтруда дважды лауреатом госпремии Емельянов Василий Семенович, Героем соцтруда трижды лауреатом госпремии Алиханов Абрам Исаакович и так далее. Все награды и звания вполне заслуженные если напомнить, от какой беды спасли работы этих ученых. План атомного удара по СССР «Дропшот» предусматривал сбросить 300 атомных бомб на 70 советских городов и промышленных районов. И достижения. И награды атомщикам. Все это прекрасно. Разведчики получали другие награды. Например, супруги Моррис и Леонтина Коэн одними из первых много лет расщепляли тайны американского атома, в Лос-Аламасской лаборатории. В 1961 году их арестовали в Англии и наградили каждого двадцатью годами тюрьмы. В 1969 году их обменяли на арестованных иностранных разведчиков. В настоящее время Коэны живут в Москве. Ученый-физик Клаус Фукс сам предложил услуги советской разведки. На идейной основе, без оплаты, передал многие секреты, связанные с созданием атомной бомбы. После того, как его разоблачил Гузенко, Фукс получил 14 лет тюрьмы. Резиденты и разведчики ГРУ и КГБ осуществляли самую блестящую операцию в истории разведки. Эти великолепные профессионалы сэкономили стране миллиарды рублей и избавили ее от атомной войны, а сами остались в тени. Ромашкин в добывании информации не участвовал и ничего не знал об атомных делах. Он, по сути дела, был эпизодическим связником и только поэтому не угодил в подземелье на Лубянке. Если бы Берия определил какую-то его информированность, это могло кончиться печально. Только спустя много лет вспомнили о подвиге разведчиков. В 1996 году, наконец-то, было присвоено звание Героя России тем, кто расщеплял американский атом Яцкову, Квасникову, Барковскому, Феклисову, супруги Коэны, Морис и Леонтина, отмеченные орденами Красного Знамени.